Комод Атлантиды-3. Местом пребывания многих важных предметов домашней жизни была верхняя доска, крышка комода. Дешевая сосновая у дешевого соснового, богатая дубовая у богатого дубового, отдельная мраморная у шикарного. С тех времен, когда крышка порядочного комода Выдвижная средняя полка буфета и столешница кухонного стола равно изготавливались из действительно настоящей мраморной пластины, прошли годы, за которые едва ли не все нас окружающее упростилось и подешевело. Теперь о мраморе напоминают только очевидно, искусственная столешница кухонного прилавка, да и памятная доска с датами жизни. А тогда. Настоящий мрамор или благородный дуб, тем более простая сосна, покрывались длинной шириной в доску салфеткой, ажурной, выстроченной на швейной машине, которая по рисунку выбивала аккуратные отверстия, так что они покрывали всю салфетку. Называлась эта технология, если не ошибаюсь, решелье. Впрочем, весьма похоже, что ошибаюсь. Салфетка могла быть и вышита гладью или крестом, цветами или геометрическим рисунком, могла быть и связана крючком, так что получались почти кружева, а могли быть и настоящие кружева, если хозяйка была умелицей. Считалось, что салфетка укрывает крышку комода от всякого рода повреждений. На самом деле доска, особенно мраморная, от повреждений страдала меньше чем недешево обходившиеся салфеткой. Впрочем, пятно от горячего чайника, еле донесенного из кухни, непременно каким-то загадочным образом появлялось на дереве и даже на мраморе. А уж про салфетку говорить нечего. Бесчетно желтых кругов. Но это касалось лишь примерно половины крышки комода. А другую половину занимали постоянные комодные жители. Здесь стоял уже описанный патефон, отдельной небольшой салфеткой прикрытый сверху. Рядом с ним громозделись стопкой пластинки в рваных бумажных конвертах. Тут же возвышались две узкие стеклянные вазы без воды, синяя и реловая, или зеленая и красная, формой напоминающие стилизованные берцовые кости. Воды в вазах не было, поскольку не было и цветов, В каждой торчало по одному тряпшно-проволочному изделию с густ зелеными сатиновыми листьями и розовыми или кремовыми шелковыми лепесточками, а часть похожими на обобщенно-цветочные. Между вазами помещался строй слонов, которых я вспоминал еще в самом начале. У одного половина хобота всегда, или, мне кажется, была отбита. На крышке комода могла оказаться и настоящая ценность. Например, тонкая работа статуэтка из некрашенного белого фарфора «Техника-бисквит». Обнаженная девушка сидит на камне, грустно склонив голову, возможно, размышляет о судьбе семьи, прожившей век потерь, от изысканной мелкой пластинки до базарных вас. Два альбома фотографий в бархатных бордовом и фиолетовом переплетах, Описание фотографий может занять всю книгу, хотя их набор обычный. Вот, допустим, Фелетовым. Четверо мужчин в форменных сюртуках неизвестного ведомства, в брюках со штрипками, в начищенных ботинках, в прическах и бородках только что из цирюльни. Дама в кисейном белом платье, в белой широкополой шляпе, с белым зонтиком, позади ее кресла стоит мужчина в белом картузе, В пенсне, с ухоженной бородой паньелкой, на ее коленях ребенок непонятного пола, тогда всех маленьких детей водили в платьях, сбоку к коленям прислонился грустный мальчик в полном матросском костюме и без козырьки. юноша в высоких сапогах, в рубахе на выпуск, с узким кавказским пояском, романтическая грива падает на плечи, а вот в бордовом... Камдив ромбы, навесные нагрудные карманы гимнастерки, бритая голова, рядом на бутафорской курортной блюстраде кожаная фуражка со звездой, с крупным серпом и молотом. Девушка, вроде бы на том же было что фарфоровая, только это в длинных сатиновых панталонах пузырями и в широком спортивном лифчике, и плечи у нее широкие, и ноги крепкие, и живот обширный. А баллон лежит в воде, и в нижнем углу фотографии белым по-черному написано «Горзуф 1927». -й». И огромная групповая фотография, человек 60, все в парадных костюмах и платьях, и над одним неразличимым лицом стоит большая галочка. И полусмазанная карточка, человек в ватнике с цифрами на груди, сидит на корточках. Кострища. И кроме альбомов и перечисленных до этого вещей, на крышке комода, на сверкающей белизной салфетке, лежат, когда отец дома, коробка папирос с несущим сапогорным вершином джигитом и австрийская зажигалка из двух как бы гильз. Это было популярнейшее в послевоенном СССР устройство, почему-то даже более распространенное чем не менее гениально изобретенная американскими союзниками ветроустойчивая зажигалка. Вот украденную с крышки комода папиросу Казбек я и закурил впервые. Мне не очень понравилось. Мне и сейчас не очень нравится. Но курю я с небольшими перерывами почти шестьдесят лет. Собственно, рассказ о вещах, стоявших и лежавших на крышке комода — Не имеет никакого отношения к курению. Просто как-то так повернулась. А хотел я рассказать вот что. Нравилась или не нравилась жизнь, а шла себе понемногу. Однажды, еще в прежние времена, мой рассказ пролежал в некой почтенной редакции, уже вполне одобренном полгода, а потом все же был опубликован. Я, как мне, свойственно не обрадовался, а размылся, вот... Полгода рассказ лежал, и одна умная женщина, царство и небесное, которая как раз перепечатывала мои рассказы, тогда было такое отдельное занятие — перепечатывать тексты на пишущей машинке, но об этом позже. Так вот, она сказала, полгода все равно прошли бы, а вот видишь, рассказ напечатали. С тех пор я часто говорю себе, полгода все равно прошли бы, и жизнь все равно прошла бы. И могло в ней не быть того, что было и есть, а вот было, произошло и даже происходит. Слава Богу, случилось все, что случилось.